Глава 33. Из окна гостиной Фрейя наблюдала, как ее сосед, пошатываясь, переходит дорогу. Потрепанный анарак был расстегнут, открывая футболку, украшенную изображением фрукта, который лучше смотрелся бы с коктейлями на тропическом пляже, чем в компании с банкой пива посреди заснеженной улицы Рейкьявика. Поскользнувшись на заледенелой дороге, мужчина расплескал напиток, и Фрейя уже ожидала, что бедолага бросится на четвереньки и начнет есть снег там, где пролилось пиво. Но вместо этого он остановился на полпути, допил то, что осталось, и бросил банку на землю. Насчет мусора Фрей не беспокоилась. Валяться долго банка не будет. Кто-нибудь из жильцов выползет, подберет и унесет добычу с собой. Такое это было место. Пару часов назад этот эпизод привел бы ее в уныние, напомнив о том, как низко она пала в этом мире. Но теперь послужил стимулом, поводом задуматься о том, чтобы сделать что-то со своей жизнью. Что-то реалистичное, не предполагающее полной смены карьеры и нового старта. Ничего радикального. Она здорова, получила образование, о котором всегда мечтала, выполняет работу, которую ее устраивает, и с которой она хорошо справляется. Все это – прочная основа для развития, и нет никаких причин не быть довольной своей судьбой. Проблема в том, что из-за чистой лени она позволила себе соскочить в колею. Но все должно измениться. Теперь ее главная задача – найти квартиру, который подходило бы ей больше, чем эта дыра, погрузиться в работу и восстановить свое прежнее положение. Когда Бальдур выйдет, она возьмет его под свое крыло и поможет встать на ноги. Ради саги фрейя даже готова поначалу делить с ним квартиру, чтобы убедиться, что он не свернет обратно на кривую дорожку. А потом пусть продаст это жилье или сдаст в аренду туристам. Должны же быть иностранцы, которые не станут воротить нос даже от такой дыры. Кроме того, нужно полностью пересмотреть свою личную жизнь. Прекратить поиски хорошего мужчины. Пусть он найдет ее. Охота за партнером – это как попытка что-то вспомнить. Стоит перестать пытаться и забытое всплывает само собой. Отчаяние – это выключение. Слава богу, она не успела совершить ужасную ошибку с этим идиотом к Яртанам. До сих пор ей удавалось придерживаться собственных принципов, в частности, не спать с женатыми мужчинами. Фрейя не ответила, когда он позвонил. Не хотела разговаривать, хотя и намеревалась высказать все, что думает. Сначала нужно было подготовиться и повторить заготовку несколько раз, чтобы не сорваться и не закончить ругательствами и оскорблениями. Фрей до сих пор не была уверена, что сформулировала все правильно. Нужно ли, например, упоминать о его лжи насчет развода? Конечно, можно было ударить по хрупкому мужскому эго, намекнуть, что он, по слухам, не слишком хорош в постели. Разумеется, никто не убедил бы ее, что это была первая попытка Адюльтера. Самым неприятным было то, что этот ублюдок обманным вынудил ее согласиться пойти навстречу выпускников. Появиться одной после обещания прийти с партнером или дать задний ход в последнюю минуту было бы унизительно, так что пришлось пригласить Хюльдера. На первый взгляд, решение правильное. Он был красивым парнем, и одноклассники наверняка решат между собой, что ей повезло. Но поразмыслив, Фрея пришла к выводу, что план был не очень умным, потому что Хюльдер мог истолковать приглашение как флирт. Она сделала все возможное, чтобы дать понять кристально ясно, это одноразовая акция, но боялась, что ее снова начнут бомбардировать телефонными звонками и смс-ками. Еще одно доказательство того, как тяжело давило на нее прошлое. Она была готова на все, чтобы доказать... Доказать что? Если она появится с Хюльдером под руку, они, по крайней мере, поймут, что она способна привлечь мужчину. Но как это жалко, и как далеко от правды. Лучше было бы показать, что ей комфортно самой по себе. И пусть катится. Однако донести этот месседж непросто. И она опасалась, что будет чувствовать себя слишком неуютно, чтобы произвести желаемое впечатление. Фрей тяжело вздохнула. По крайней мере, она не придет с Кьятоном и избежит риска столкнуться с кем-то, кто знает его жену. Это было бы падение. Отвернувшись от окна, она посмотрела на ноутбук. С его экрана на нее смотрел черновик отчета Де Эртлы. Он состоял из разрозненных, наполовину законченных вводных предложений для разделов, которые нужно было туда включить. Не помогало и то, что большая часть информации была получена прямо или косвенно от Кьятона. Постоянные напоминания о нем мешали сосредоточиться. А ведь она по собственной дурости порекомендовала его отцу, бедный Адальхейдер. Но если Киатон настолько нечестен, то вряд ли может быть хорошим психотерапевтом. По крайней мере, Фрей пыталась убедить себя в этом. Мысль о том, что ложь неизбежно влияет на профессионализм, приносила некоторое успокоение. А вот исправлять свою ошибку было уже поздно. Не могла же она позвонить Хойкеру и отозвать свою рекомендацию. Фрей подошла к кофейному столику и закрыла перегревшийся ноутбук, решив, что, скорее всего, до завтрашнего утра услуги техники уже не понадобятся. Вентилятор, казалось, застонал от облегчения. После этого она вернулась к окну, оцените, достаточно ли хорошая погода, чтобы вывести Молли на улицу, в надежде, что бодрящий холодный воздух разбудит мозг. Но поняла, что в этом нет никакого смысла. Возможно, отчет уже и не понадобится, ведь полиция поймала виновного. Сексуального маньяка, которого Бьятна подруга Стеллы опознала в участке. Фрейра видела это своими глазами. На первый взгляд, тот тип не казался особо опасным. Даже наоборот, напоминал застенчивого парня средних лет, чьим худшим преступлением было оставить в раковине грязную чашку из-под кофе. И хотя она знала, что внешность бывает обманчивой, не могла избавиться от подозрения, что схватили не того. Задержанный выглядел изворотливым ловкачом, но это могло быть из-за неудачной попытки заплатить за секс. Преступление, в котором он, вне всяких сомнений, был виновен. Однако впечатление человека, совершившего убийство, не производило Смотрел в глаза, моргал не слишком часто и не слишком быстро, не дергал постоянно головой, и не ерзал. Было видно, что он немного нервничает, но инстинкт подсказывал. Перед ней тот, кто уверен, что сможет выпутаться из неприятностей и считать себя жертвой, а не виновной стороной. Фрей подавило желание позвонить Хюльдеру и узнать последние новости о ходе расследования, хотя ее буквально разбирало от вопросов. Признался ли этот человек? сказали им, где этель Раскрыта ли личность жертвы номер один? Конечно, она имела право быть в курсе событий. Кто обратил их внимание на такой аспект, как буллинг? Телефон лежал на столе рядом с ноутбуком, словно бросая вызов. Теперь звонков набралось уже три. Один к Яртану, высказать накипевшее. Второй отцу Адальхедер отозвать рекомендацию. И третий – хюльдеру в какой то момент эти мысли зацепили что то в глубине сознания что то связанное с телефонным звонком но что воспоминание оставалось мучительно недосягаемым надеюсь что оно вернется если перестать за ним гоняться фрей взяла телефон и выбрала номер хюльдера он не ответил и она набрала гюдли гюра тот снял трубку после первого же гудка и казалось тут же пожалел что ответил отбиваясь от посыпавшихся на него вопросов общими фразами насчет того что прогресс есть и что скоро все прояснится. Фрейя, устав от этих увертых, прервала его на полусловие и спросила, на месте ли Хьюда. Он сказал, что нет, и снова принялся увиливать, хотя я предложил передать, что она звонила. После окончания разговора Фрейя задумалась. Гвитлюгер был открытым и словоохотливым, когда они прощались после беседы с подругой Стеллы, Бятной. Он прекрасно знал, что в тот момент она была в курсе расследования, так почему же теперь отвечает уклончиво и односложно? Расчет оправдался. Стоило только переключиться на другое, как вспомнилось то, что пряталось на задворках сознания. Войдя в спальню, фроя порылась в куче одежды на стуле и нашла брюки, которые были на ней во время визита в школу Стеллы. И действительно, в кармане лежала полоска с номером телефона, оторванная от листка на школьной доске объявлений. Когда Адель Хейдюр и ее отец уехали, Фрей вернулась и прочитала его. Ничего особенного, просто предложение помощи тем, кто пострадал от буллинга, и несколько отрывных телефонных номеров. Фрей разгладила потрепанную бумажку. Возможно, автор – еще один психолог, специализирующийся на буллинге. Если так, в отчете можно было бы ссылаться на него, а ублюдка Кертона полностью исключить. В конце концов, кто сказал, что он – лучший специалист в Исландии? Да, когда она погуглила тему в интернете, нашлись упоминания о нем, но ведь могли быть и другие эксперты, избегающие внимания. Все, что ей нужно, это час беседы с таким человеком. У нее были вопросы, и она уже знала большинство ответов. Однако оказалось, что телефон с этим номером то ли выключен, то ли находится вне зоны доступа. Фрей расстроилась и попыталась найти его в телефонном справочнике, чтобы получить хоть какую-то информацию. Если окажется, что владелец это какой-нибудь любитель, Бумажку можно будет выпросить. Телефон был зарегистрирован на некоего мёрдера Йоунасона, программиста. Она положила трубку, радуясь, что не дозвонилась. Но потом, оглянувшись на справочник, задалась вопросом, почему человека, работающего в такой логической сфере, как IT, привлекла такая эмоциональная и иррациональная область, как психология. Возможно, он сам бывшая жертва буллинга, или у него есть ребёнок, которого он хочет защитить. В конце концов, это явление широко распространено в школах и на рабочих местах. Теперь Фрей стала любопытным, и она попыталась ввести имя в поисковую систему. Результаты оказались скудными, а буллинг нигде не упоминался. Это было странно. Зачем айтишнику вешать объявление в школе, если его можно поместить в интернете? Единственное объяснение, которое получалось сформулировать, сводилось к тому, что сам акт отказа от технологий может быть средством воссоединения с миром эмоций. Пока она размышляла над этим, зазвонил телефон. Это была подруга, попытавшаяся выманить ее в город, но Фрей быстро свернула разговор, не позволив себе поддаться соблазну. Не то чтобы ей не хотелось пойти куда-нибудь и повеселиться, но она твердо настроилась быть в абсолютно убойной форме. Если выйдет сегодня, будет разбита по крайней мере, до воскресенья. Ей самой будет страшно на себя смотреть. Налитые кровью глаза, тяжелая голова и... кто знает... Может быть, больная шея от переизбытка секса. Появление на выпускников в подобном виде вряд ли можно будет классифицировать как «доказать им». Во время короткого разговора Фрейя ощутила внезапный порыв рассказать правду. Довериться. Признаться, как важен для нее этот вечер. Но не смогла. В глазах однокурсниц она была одной из самых крутых девчонок. Стоит намекнуть, что так было не всегда, и они начнут смотреть на нее по-другому. Все, что она сделает, скажет или наденет, в будущем будет поставлено под сомнение. Если, конечно, они не окажутся такими же добрыми и понимающими, как всегда. Но рисковать было нельзя, ведь слишком много опыта общения с людьми основано на предубеждениях. До сих пор они считали, что она классная, а отнюдь не грустная старушка, как единодушно соглашались девочки в ее средней школе. Телефон зазвонил снова, и Фрей ответила, даже не взглянув на экран. Должно быть, кто-то из ее подруг хочет, чтобы она передумала насчет сегодняшнего вечера. Но нет, это оказался Гвюдлер, которому потребовалась целая вечность, чтобы перейти к сути. Он дважды извинился за беспокойство и пустил в рассуждения о том, почему Фюльдер до сих пор не перезвонил ей. В конце концов Фрае потерял терпение и прямо спросила, что ему нужно. Я просто подумал, нет ли у вас доступа к компьютерной системе Ассоциации защиты детей. Понимаю, строго говоря, у вас выходной, Это, да, должны быть, есть. По крайней мере, на своем рабочем компьютере я могу просматривать большинство из их материалов. А что вы ищете? Информацию об одной женщине. Кто такая? Она живет в групповом доме. Фрей закатила глаза. Боюсь, будет трудновато отыскать что-то на основе столь общих данных. У вас есть что-то еще? Что-то более конкретное? Да, конечно, извините, ее зовут Леоф Хильдзур. Леоф Хильдур? «Да, Лёвхильдюрбруа Мёрдюрдоттер». «Вы сказали хардар Хардардоттер или Мёрдюрдоттер?» Фрей подумал, что должно быть ослышалось. «Дочь Мёрдюра... имя необычное». «Возможно ли, что речь идет о дочери человека, которому она только что пыталась дозвониться?» «Если так, то совпадение просто невероятное». «Мёрдюрдоттер. Нам нужно узнать, не появилась ли она на примете у соцслужб примерно лет 20 назад» и еще нужен адрес группового дома, в который ее поместили. Она там относительно недавно, но никто почему-то до сих пор не поставил в известность национальный реестр». Гюдлигер помолчал секунду-другую и, понизив голос, почти до шепота, добавил. «Но только сделать это надо строго конфиденциально. И ни с кем не обсуждайте. Как думаете, сможете?» В том, что сможет, Фрейя нисколько не сомневалась.